Слезистые следы в темноте. Том сидел на кровати и грыз ногти. 999 девятый раз он смотрел на будильник. Без 10.11. Ровно в одиннадцать он должен быть в подвале. За час до полончи. В это время ПСП слабее всего, так сказала ему госпожа Кюмельзавт. Все снаряжение Тома для изгнания привидения лежало перед ним на ковре. «А почему именно я должен изгонять это противное привидение?» — сердито думал он. — И почему она не душила Лолу? — Но жалобами дел не поможешь. Ему уже пора было идти. Или ночью он не сомкнет глаз. Том со вздохом снял очки и еще раз тщательно их протер. По совету госпожи Кюмель завт, он оделся во все красное. Это было не так-то легко сделать. Красный вязаный джемпер он без спросу взял у отца, носки у Лолы. Без пяти одиннадцать. Том сунул под майку грелку с горячей водой. «Ну и противно же это!» К счастью, мама не видела, как он наполнял дурацкую грелку, а то бы она сочла его смертельно больным. «Горячее, очень надежное средство для отпугивания ПСП», говорила госпожа Кюмельзавт. «Да еще бы», — подумал Том. «Такая отвратительная штука». Он сунул себе сзади за пояс сменную обувь и повесил на шею мамино круглое зеркальце. Потом с головы до ног опрыскался любимыми духами Лолы и зажал под мышкой кассетный магнитофон. Музыка чудодейственное оружие против небольших привидений», — говорила госпожа Кюмельзовт. Правда, для этого музыка должна быть правильной. Я лично всегда рекомендую Моцарта. С ним никогда не промахнешься в отношении ПСП. Итак, Том позаимствовал Моцарта у родителей. Теперь не доставал, только сырого яйца. Том осторожно опустил его в карман. «Только ни в коем случае не бери карманный фонарь, молодой человек!» Предостерегала его Хедвиг Кюмельзавт. «Карманные фонари приводят привидения в абсолютное бешенство. Но ты сам убедишься. Хорошо видно и при том свете, который спускает само привидение. Этого достаточно». «Ну-ну». С карманным фонариком Том чувствовал бы себя решительно лучше, но что поделаешь? Он еще раз оглядел себя сверху донизу, не забыл ли чего? «О боже, хоть бы меня никто не увидел», — подумал Том. Потом засунул под одеяло подушки, чтобы, казалось бы, Тон мирно спит в своей кровати. Выключил свет и открыл дверь комнаты. Было ровно одиннадцать часов. Тома никто не увидел. «Да и кто бы мог увидеть?» Лол наверняка лежит в кровати в наушниках и слушает свою слащавую музыку, а мама и папа сидят перед телевизором. На лестнице тоже было тихо. Том решил на всякий случай не включать свет в подъезде. А не то госпожа Пингель непременно высунет нос посмотреть, кто там. Но хватало и света уличного фонаря за окном подъезда. Том бешомно проскользнул мимо квартиры Фрейлин Шмальц-Шмирик. Потом мимо квартир Дакельманов и господина Ренальдине за всеми дверьми слышались приглушенные звуки включенных телевизоров. «Вот так оно всегда и бывает», — думал Том. «Я спасаю дом от противного привидения, они все спокойно сидят перед телевизором». Том вздохнул и замер, как вкопанный. Вот оно. Всего пары ступенек ниже перед дверью смотрителя Пампеля танцевала нечто плеснево-зеленое, слегка поблескивающее. Привидение из подвала. В этом не было сомнений». Том покрылся гусиной кожей, несмотря на грелку под майкой. Мерцающий след слизи тянулся снизу по лестнице до коврика перед дверью Пампеля, А уж коврик был весь в этой слизи, будто его заплевали пережеванными карамельками. «Лучше мне убраться отсюда», — подумал Том. «Прокрадусь, по-добру-поздорову снова наверх. Пусть этот злюка Пампель сам разбирается с привидением. Главное, что оно убралось из нашего подвала». Но в этот самый момент, когда он хотел повернуть назад, привидение его и заметило. Оно вытращило на Тома ядовито-зеленые глаза, подросло самое меньшее на метр и потянулось к нему своими ледяными пальцами. Том затрясся так, что папин вязный джемпер соскользнул у него с плеч. «Все кончено», — подумал он и зажмурился. «Всему конец». Но ледяные пальцы его не схватили. Вместо этого по подъезду пронесся легкий стон. Том осторожно открыл один глаз. Привидение таращилось в зеркальце на груди мальчика. Оно еще раз простонала и быстро упорхнуло вниз по лестнице. Зубы Тома моментально перестали стучать. Это отвратительное создание удирает от него. Один-ноль в его пользу, и ура, госпожа Кюмельзавт! К сердце Тома разрасталась медвежья отвага. Он победно ринулся мимо двери Ризен Пампеля вниз по лестнице. Зеркало болталось у него под подбородком. Сменная обувь выпала из-за пояса. Грелка чуть не сползла из-под майки, и еще ему приходилось следить, как бы не наступить в лужице слизи. Но держать Тома уже ничто не могло. Еще один лестничный пролет, и он очутился в подвале. Привидение своем неслось впереди Тома по длинному коридору. Мимо кладовых Эгона Ризен Пампеля, госпожи Пингель и Фрейлин Шмальц Шмирик. Затем оно внезапно повернулось, издало гневный вопль, и исчезла сквозь дверь кладовой Тома. Том затормозил и перевел дух. «Это тебе не поможет!» — крикнул он, и дрожащими пальцами отпер дверь. Затем Том включил кассетный магнитофон на полную громкость и в громовом сопровождении оркестра ворвался в кладовую. Айух! — завопило привидение, колыхаясь, забилось в дальний угол. Том включил совсем недавно вкрученную электрическую лампочку. «Паф!» Она разлетелась на мелкие осколки. «Ничего», — подумал Том. «Сейчас я его...» «Арк!» Икнуло привидение и окрасилось в голубоватый оттенок. Наверняка это подействовали духи Лола. Том все дальше продвигался вглубь темной кладовой. Тут у магнитофона сели батарейки. И как отчаянно не тряс его, Том, магнитофон больше не издал ни звука. Неприятность. Большая неприятность. Привидение тотчас осмелело, И выросла до потолка. Ха-ха-ха-ха! Торжествующе вопило оно. раздулось и выплюнула на зеркало противную желтую слизь. А потом с ухмылка ухмылкой ринулась на Тома. Нужно отступать, решил Том, но заметил, что снова прилип к полу, а его сменная обувь осталась валяться на лестнице наверху. Ее ликовало привидение. Оно потянулось к мальчику ледяными пальцами и жалобным воплем отпрянуло он назад. «Грелка! Два ноль в пользу Хедвик! Кюмельзавт!» «Ха! Рана радовалась! Гадость ты такая!» — крикнул Том и достал из кармана сырое яйцо. «А у меня есть для тебя еще кое-что!» «Клач!» — он попал яйцом точно в привидение. ай ай Взвыло оно и принялось, как безумное, оттирать себя перепачкавшее его яйцо. А потом начало всхлипывать, искукоживаться. В конце концов, привидение стало на голову меньше Тома. «Убирайся вон из нашей кладовки!» — крикнул Том. «И быстро!» «Нет, нет, нет, нет!» Захныкало привидение, прижав к лицу перепачканное яйцом пальцы. «Ой-ёй, -ой, О, спасибо, милый. Том озадаченно поправил очки. «Кудыш мне, бедному, си, Прочитала привидение, безумно ворочая своими ядовито-зелеными глазами. Про плачущее привидение Хедвик Кеммельзавт ничего не говорила Тому. Он ошарашенно сел на ящик из-под напитков. «Может, у привидения был такой специальный прием?» Правда, в этот момент оно не выглядело таким уж опасным. Привидение даже поблескивало розовым. «Ты всегда жил здесь?» — спросил Том. «Какую там?» — привидение шмыгало носом. И вдруг на миг, рассердившись, опять приобрело противный оттенок плесени. «Думаешь, мне шибко нравится жить в этой мрачной кладовке подвала третьего класса? Ну, эх!» — привидение снова захлюпало носом. «Что ж мне еще остается?» «Как так?» — удивился Том. «А где ж ты жил раньше?» «Не твое дело», — сказала привидение, замерцало, как перегорающая электрическая лампочка. «Тебя не касается». «Ну и ладно, тогда пошел он отсюда», — рассердился Том. «А то я сейчас притащу сюда целую упаковку яиц, тысяч штук». «Это ж Антош захныкало привидение, а потом, возмущенно заворучило глазами. «Изыйди к черту тьфу! Какой у тебя противный характер! Моя история слишком трагична, чтобы я рассказывать!» «Давай-ка выкладывай!» — распорядился Том. Его уже разбирало любопытство. «Ну ладно!» — согласилось привидение, продолжая оттирать себя яичные следы. «Но пусть тут ты мне разрешишь здесь устать?» И посмотрим, неопределенно ответил Том. Сперва расскажи. Че на тебя? Пробормотала привидение, но потом опустилась на стопку старых газет и начала.